Глава тринадцатая «Оставишь нас?» — попросила Мэйли консея Тот окинул меня немного недоверчивым взглядом, четко давая понять нам обоим, что он не горит желанием оставлять госпожу из дома Сен в покоях мужчины одну. «Я буду неподалеку», — кивнул он и, развернувшись, пошел прочь. Мэйли облегченно выдохнула, закрыла дверь и повернулась ко мне. «Вижу, что ты недоволен», — мягко сказано, — скрестив руки на груди, сказал ей. «Вот уж не думал, что окажусь в ситуации, без меня меня женили». «Извини, я думала, что эвиан тебе сообщил». Она досадливо цокнула языком и провела рукой по волосам. «Значит, это все он придумал». и с облегчением выдохнул. «Похоже, что шпион Союза решил провернуть хитрый трюк, введя в заблуждение моих врагов». — Изобретательно. Но тогда стоило хотя бы мне об этом сказать, а то сам еще пару часов назад говорил, что не стоит Мэйли озвучивать причины приезда. — Ну, не совсем, — покраснела девушка и слегка смущенно стукнула пару раз указательными пальцами друг об друга. — Это твоя идея? — изумился я. — Я, конечно, помнил, что Мэйли влюбилась в меня, — но думал, что окончание нашего путешествия немного выбьет из ее головы эту романтическую чушь, и она вернется домой. «Слушай, я...» Мейли вновь замялась, пытаясь правильно подобрать слова. «Я долго думала о том, что случилось между нами. Ты спас меня, причем дважды. А ты меня спасла от злого духа», — напомнил я. «Можно считать, что мы квиты?» «Нет, не квиты!» — вспыхнула она. Ты сильно пострадал за меня, я держала тебя в плену, а ты в итоге не только меня спас, но и помог связаться с семьей. Это долг крови, а не какая-то мелочь. И когда Эвиан рассказал о том, в каком положении твой дом, я долгое время пыталась придумать, как тебе помочь, и в итоге пришла к выводу, что свадьба решит все проблемы, как твои, так и мои». «То есть все разговоры о свадьбе не ложь для того, чтобы потянуть время?» Они могут такими быть, если ты откажешься. Но это правда хороший выход? Я думала над другими вариантами, но все они подразумевают мое возвращение. Отец не пошевелит и мизинцем, чтобы помочь мне, пока я не вернусь. Скорее уж наоборот, сделает все наперекор. Я бы могла обратиться к учительнице. Лорд Удачи легко могла бы поставить на место и эту секту, и наместника. Но опять же, для этого тебе нужно вернуться, понял я. «Именно!» «Это плохая идея», — покачал я головой. Мэйли сердито хмыкнула, топнула ножкой и прямо спросила. тебя что, так противна мысль, что я могу стать твоей женой?» «Мэйли, ты мне не противна, хоть и раздражаешь порой, но этого вслух я не скажу, по крайней мере сейчас. Но у меня уже есть любимая. Я ожидал, что это ударит ее в самое сердце, обидит» но она сказала то, чего я никак не ожидал от нее услышать. «И?» «И?» «Арден? Нет, Нейт, я буду с тобой честна. Мне нужна эта свадьба гораздо больше, чем тебе». «О чем ты?» «Помнишь, я рассказывала тебе о том, что отец хочет меня женить?» «Конечно». «Так вот, похоже, больше убегать у меня не получится», — печально улыбнулась она. «Отец в курсе моей выходки с Рю Джайтаном», и решил, что хватит мне своевольничать. Я поставила под удар весь клан, и ситуация весьма напряженная. Как только я вернусь в небесную столицу, то выйду замуж за Рамона Фен-Арда, об этом уже официально объявлено, а он не позволит мне продолжать быть ученицей лорда и уж тем более участвовать в поиске других фрагментов души дракона Горного Источника, они с отцом об этом договорились. Значит, вот почему ты сбежала сюда». Если я выйду замуж за тебя раньше, то смогу спастись и тем самым подставить меня. Мэйли, я и так в тяжелом положении, и мне не очень хочется ввязываться во все эти авантюры с браками. Я понимаю, о чем прошу, но у меня просто нет иного выхода. Я товар, который вот-вот готовятся продать, и все, что в моих руках, выбрать, кому именно. Если ты согласишься взять меня в жены, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. Отец будет в ярости, даже не исключено, попробует тебя убить, но в итоге смирится, и в твоих руках будет союз с одним из самых сильных кланов Небесной столицы, а я получу свободу. Я не прошу тебя любить меня, это политический брак, так что ты волен проводить ночи с кем захочешь. После свадьбы, когда ситуация немного устаканится, и отец успокоится Я вернусь в небесную столицу и продолжу свое обучение у лорда удачи. Ты же останешься здесь и будешь жить, как хочешь сам». «Брак без обязательств», — хмыкнул я. «Почему без? Мне так или иначе придется выносить тебе ребенка. А если родится мальчик, будет еще лучше. Это окончательно соединит наши семьи. И можно будет официально считать, что ты часть цен, боковая ветвь. После этого опасаться моего клана нам не придется. «Давай пока не станем заглядывать в такое отдаленное будущее», — поморщился я. «Вопрос детей я рассматривать сейчас готов не был. Я даже на сам брак не дал согласия». «Да, да, извини. Это просто я уже к такому привыкла. Меня с детства готовили к политическому браку, так что я в глубине души уже смирилась и приняла это». Я задумался. И не сразу ответил ей. «Это сложное решение, и я не могу ответить тебе прямо сейчас. Я должен все обсудить с Юл». «Ах, так вот, о ком ты говорил. Могла бы догадаться. Ты так на нее смотришь?» «Как смотрю?» «Ну, знаешь, обычно ты кажешься суровым, почти не улыбаешься, а когда смотришь на нее, становишься мягче, что ли? Хотела бы я, чтобы ты смотрел на меня так же». Она явно хотела, чтобы я проявил к ней какую-то нежность, заботу, но мне не хотелось давать ей ложных надежд. «Извини, Мэйли». «Нет, я понимаю», — печально улыбнулась она. «Я же сама тебе сказала, в нашем союзе любовь не обязательно. Это политический брак, и я отдаю себе отчет в том, что предлагаю». «Хоть в глубине души надеешься, что я тебя полюблю. Эх, ничего не обещаю» оытожил я понимаю кивнула она чуть расстроившись но стараясь это не показывать ожидала что я буду очень рад подобной возможности породниться с семьей Сен, но я воспринимал это как дополнительные проблемы пусть и в потенциале этот брак мог мне очень многое дать тогда временно отложим это поговори с юл и даже если ничего не выйдет я как минимум смогу выиграть тебе время спасибо На этом мы временно отложили разговор с Мэйли, она отправилась к наместнику и главе секты Несокрушимого Алмазного Солнца, а я направился на поиски Юл Эй. Нужно было сразу решить этот вопрос, чтобы затем обсудить дальнейшие действия с Эвианом. Даже без брака у меня был план, который пусть и не решил бы многих проблем, но сильно ударил по гордыне врагов. Но Юл я найти не успел потому что меня перехватила новоявленная сводная сестра. «Предатель! Как ты можешь просто так торговать имуществом моей семьи?» с ходу зарычала она и едва не зарядила пощечину. «Медленная, я играючи увернулся. Я глава дома контр и не вижу ни единой причины объясняться перед тобой», серьезно сказал ей. «Я действительно мог бы развеять двусмысленность своих действий, раскрыть свои планы» но не делал этого по одной простой причине. Я не доверял сильви Контор. Может, она переметнулась на сторону врага и прямо сейчас пытается выяснить, что я задумал. Просто доверься мне, Сильва. «Как можно доверять человеку, который торгуется собственным домом?» продолжала рычать она. Но, высказав еще несколько проклятий и оскорблений в мой адрес, она ушла с гордо поднятой головой. Сразу видно, что она такая же избалованная принцесса, как и Мэйли. Изображает оскорбленную невинность, не понимая, что она просто разменная фигура в большой игре. Я уверен, что ее привезли сюда не просто так. Это все часть какого-то их плана. Но Сильве не хватает ума, чтобы это понять и помочь мне. Либо она действительно на стороне врага, потому что на данный момент не сообщила ни крупицы полезной информации. Юл нашлась у пруда на западной стороне крепости, неподалеку от мизинца Длани. Она стояла на камушке у самого края воды, кидая крошки птицам и рыбам. При моем появлении она обернулась и одарила меня ласковой улыбкой. «Юл, надо поговорить», — вздохнул я, чувствуя, что разговор будет тяжелым. Я коротко пересказал нашу беседу с мэйли и ее предложение. — Значит, она предложила тебе политический брак. Она обретает свободу от своих, а мы взамен покровительство дома Сен, — подытожила Юл. Мы сидели с ней на камнях у пруда. Девушка сняла босоножки, опустила ноги в воду и болтала ими, распугивая цветастых декоративных рыб. — Покровительство сильно сказано, но это действительно облегчит нам некоторые вопросы. — И ты думаешь согласиться? — Не знаю, — честно сказал ей, — ведь я люблю тебя и точно не хочу делать тебе больно. Юл тепло улыбнулась, протянула руку и погладила меня по щеке. — Глупости. Мы с тобой связаны, и ничто не может разрушить эту связь. Затем сама подалась вперед и поцеловала меня, а когда отстранилась, ее глаза едва заметно полыхали алым, резонируя с моей силой ты мой костяной палач, так было, есть и будет, и никакая Мэйли Сэн этого не изменит. Она может сделать тебя своим мужем, но твое сердце навсегда будет моим». И в эти слова она вложила немного горечи и вместе с этим твердости. Она не сомневалась, для Юл это был нерушимый факт, такой же, как то, что день сменяется ночью. Ее ладонь легла мне на грудь, туда, где находилось сердце, и я внезапно понял, что оно бьется в такт ее. Двое, как одно. В этот раз я сам нашел ее губы, притянул к себе, и мы мягко легли на траву, не размыкая уст. Весь остальной мир остался где-то далеко, и мне было совершенно плевать, видит ли нас кто. Оставшуюся половину дня я провел в медитации, доверив переговоры Мэйли и Эвиану. Они оба настаивали на этом, потому что у меня было слишком мало опыта и слишком много злости. Я и сам не был уверен, что смогу сохранять спокойствие в их присутствии. Они были правы, взяв на себя всю эту театральщину и церемониальность, потому что я не просто ждал провокации от Варга, я ее желал. Желал схлестнуться с ним в битве не на жизнь, а на смерть, И совершенно ничего не мог с этим поделать. Такова уж была моя суть. Я воин, и привык, что за меня должна говорить сталь, а не рот. Близость юл сделала меня мягче, Но я знал, что это обманчиво. Мне нужен был лишь повод сорваться. А вечером случилось то, чего я не ожидал. Я сидел на балконе своих покоев, как почувствовал движение позади, и тело среагировало само, призывая Райхор и блокируя вражеский выпад. Все это было так быстро и бесшумно, но вместе с этим с такой невероятной силой, что меня вышвырнуло на улицу, а руки одеревенели от удара. Сгруппировался в воздухе, использовал воздушную опору, чтобы замедлить падение, и одновременно ударил малым разрезом смерти, но атака утонула в сгустке мрака. Неплохо. Я бы даже сказал, поразительно. Наконец я оказался внизу, на траве, и был готов к продолжению схватки, но в этом не было нужды. Против меня выступил не какой-нибудь нанятый убийца и даже не самолично Варк, а человек, которого я был горд называть своим учителем. Неплохо одобрил Мирион, сбрасывая что-то вроде теневого покрова. Очень сильная техника, которая полностью гасила его присутствие. Мало кто мог бы почувствовать мое присутствие. У меня большой опыт, улыбнулся ему, но слишком не расслаблялся. Тот удар, что он нанес, мог быть для меня смертельным. И пусть Кэнсэй сдерживался, уж слишком большая у нас была разница в возвышении, но бил с намерением убить. Он словно ограничил себя моим уровнем силы или чуть выше. Мерион едва заметно повел рукой, и вокруг нас сформировался купол из чистейшей тьмы, скрывающий нас от глаз любопытных. Он рванул с места быстро, но так, что я мог отреагировать, и мы скрестили мечи. Но, кажется, никто не слышал нашей схватки из-за купола. Он был сильнее, быстрее, Но вот в плане опыта все было не так ужасно. Мы были практически на равных, что в итоге вело меня пусть к не к немедленному, но проигрышу. И тем не менее я улыбался. Я получал несказанное удовольствие от этой схватки, схватки, о которой я так долго мечтал. В прошлой жизни у меня не было возможности полноценно скрестить клинки с учителем. Я тогда уже был воином, лишь немногим слабее меня сейчас без техники и стиля, а учитель уже лишился сосредоточия. Простой старик, который, несмотря на это, ухитрялся порой делать невероятные вещи. «Я увидел достаточно», — сказал он в конце концов, и отступил, развеивая сумрак. Я при этом ощутил досаду. Пусть мое тело и устало, дыхание сбито, а на лбу выступило испарено, я не хотел заканчивать эту схватку. Напротив, костяной палач внутри меня желал биться, используя все, что мог, все техники, все возможности, не ограничиваясь лишь стилем и простыми техниками вроде покрова. Но Натаниэль Крейн, мальчик, что оказался в двенадцатом витке и жил без надежды, упер кулак в ладонь и склонился в поклоне, как и полагается младшему перед старшим. Тот, если и оценил это, то не показал. «Раз ты собрался стать избранником госпожи, то должен быть достойным ее и ее семьи», сказал он, скрестив руки на груди. Так вот в чем дело. Он решил проверить меня. А еще получается, что если бы я не почувствовал его, не смог бы отразить ту атаку, то погиб бы. Если бы он бил в полную силу, то, разумеется, у меня не было бы ни шанса против него, поэтому он и ограничил силу. Если бы я погиб в схватке с равным, то это действительно был бы позор мне, и я недостоин достоин с одним из великих домов Небесной столицы. В таком случае, могу ли я просить вас сделать меня достойным? Все так же стоя в поклоне, спросил я. Он молчал, мрачно наблюдая за мной. Внутри дома уже началось какое-то движение, кто-то заметил, что на территории крепости происходит схватка. Я простоял, наверное, минуту, прежде чем он ответил. За это время на входе появилась Мэйли, запахивая халатик руками, и, увидев нас двоих, поспешила к нам, гневно сдвинув брови. «Завтра на закате. Посмотрю, что можно с тобой сделать». Наконец ответил он, заметив, что девушка уже была рядом. «Что тут происходит?» — сердито воскликнула она, подскочила ко мне и увидела немногочисленные раны, проступающий сквозь надреза на ханьфу. «О, харден ты ранен! Кэнсэй, ты что тут устроил?» И прежде чем она наговорила еще что-то, воин развернулся и пошел прочь. «Стой! Ты куда? Приказываю остановиться!» — кричала она, при этом прижимаясь к стене. «Не надо», — мягко сказал я, сдерживая улыбку. Кажется, это заметила и она, но восприняла немного неправильно. Ей показалось, что меня тронула ее забота, но на самом деле я просто был рад воссоединиться с учителем. Может, не как в старые добрые времена, но я все равно был счастлив.